Чувствовал себя дураком. До темноты оставалось совсем немного времени, и Джек намеревался разумно им распорядиться. Он был не прочь поступать разумно, если только этого не требует какой-нибудь джентльмен или проповедник, поэтому спустился с бугра в ложбину, где рассчитывал развести огонь, не привлекая внимания богбоденцев». Пока не стемнело, он собирал хворост, а когда солнце зашло, запалил костерок. Возню с кремнем, огнивом и трутом можно заметно сократить, если вместо трута взять щепотку пороха. С помощью этой несложной пиротехники он развел костер. Теперь оставалось лишь время от времени подбрасывать ветки, да пялиться в огонь, как болван, пока не заснешь. Чтобы не думать о сожженной ведьме, что было трудно, он пытался обратиться мыслями к Бобу и близнецам Джимми и Денни, которым все собирался, но пока так и не собрался, скопить наследство. Он вздрогнул, увидев в отблесках пламени мужчину и трех женщин. Судя по лицам, они углубились ночью в лес, рассчитывая найти у костра какого-то другого спящего бродягу. По многим признакам Джек понял, что проспал какое-то время. Первой мыслью Джека было бы «Охотники на ведьм», если бы пришельцы не растерялись больше него. Они заметили саплю. Кроме того, три из них были женщины, и все четверо не вооружены, если не считать оружием, свежесрезанные ветки, на которые они опирались при ходьбе, как на посохе. Так или иначе, пришельцы повернулись и заспешили прочь, похожие со своими ветками на толстых горничных, вздумавших вымести лес импровизированными помелами. После их ухода Джек не мог уснуть. Через несколько минут появилась вторая такая же группа – Что-то в этом лесу, будь он неладен, оказалось слишком много народа. Джек собрал свои скудные пожитки и отошел в темноту посмотреть, какие еще мотыльки прилетят на огонь. Через несколько минут костер окружила целая толпа женщин, от почти девочек до дряхлых старух. Они разворошили пламя, вытащили черный котел наполнили его водой из ближайшего ручья и поставили на огонь. Как только над водой начал подниматься пар, подсвеченный отблесками костра и пропадающий в холодном небе, женщины принялись бросать в котел ингредиенты для какого-то варева. Большие темно-синие ягоды, красные грибы в белых пятнышках, пучки трав, Джек к своему разочарованию не видел ни знакомых овощей, ни мяса, однако он так проголодался, что согласился бы и на немецкую еду. Вопрос был, насколько безопасно напроситься на ужин. Наконец он решил присоединиться к трапезе. Народ все пребывал, его бы в любом случае рано или поздно заметили. Для начала Джек саблей срезал себе ветку, как у других – Поскольку все были безоружны, он спрятал саблю вместе с ножными в штанину. А сверху соорудил подобие лубков, как будто у него что-то с ногой. В таком виде он проковылял к костру, где его, вежливо, если не сказать тепло, приветствовали стрепухи. Одна из них протянула Джеку половник варева, который тот проглотил обжегший себе пищевод до самого желудка. Оно, может, и к лучшему, потому что вкус у похлебки был приотвратный. Исходя из принципа, что никогда не знаешь, где снова придется пожрать, он жестом попросил еще. Женщина нехотя зачерпнула второй половник и опасливо посмотрела, как Джек пьет. Вторая порция оказалась не лучше первой, но, по крайней мере, на дне плавали грибы – Хоть что-то сытное для поддержания сил. Видимо, Джек и впрямь выглядел потерянным, потому что через некоторое время стрепухи принялись указывать ему в ту сторону, куда уходили остальные. Все двигались вверх, куда Джек и сам собирался отправиться в расчете выбраться к башне или увидеть ее с горы, когда расцветет. Он заковылял вслед за другими. В следующий раз, когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, похоже, он шел и спал одновременно, хотя все теперь было как во сне и вполне могло быть сном. Джек понял, что поднялся мили на две в гору. Здесь было куда холоднее, а ветер бушевал так, что деревья ломались с грохотом пушечной канонады. Полная луна неслась среди рваных туч, Иногда что-то проносилось сквозь кроны деревьев, осыпая Джека градом сухих сучьев. Подняв глаза, он увидел, что это ветки или даже целые вырванные с корнем деревца, заброшенные вверх ураганом. Он по-прежнему ковылял в гору, но уже не помнил зачем. Высокие тонкие деревья росли плотно, как выставленные пики. Луна — На мгновение, выныривая из туч, озаряло лес короткими вспышками, как оторвущихся гранат. Джеку чудились звуки труп и поступь множества ног. Он забыл, для чего замотал ногу, и вообразил, будто ранен в бою, вероятно, не только в ногу, но и в голову, и его перевязал цирюльник. Некоторое время он был убежден, что по-прежнему сражается с турками под Веной, а Элиза была всего лишь длинным, сложным, жестоким сном. Наконец он выбрался из леса над Бок-Боденом, ветки и что-то потяжелее по-прежнему пушечными ядрами свистели над головой, Джек поглядел на луну, пытаясь понять, что там такое. На фоне метущихся рваных туч трудно было разглядеть четко, но Джек почти не сомневался, что на ветках сидят «люди», Они мчались, как крылатые гусары на своих скакунах, шли в атаку на гору. Джек, наконец, вышел на дорогу, ведущую к вершине, и его едва не сбила с ног атакующая пехота. Поток людей с ветками и другими украшениями, например, вилами. Забыв про ногу, Джек попытался бежать со всеми, упал и довольно долго не мог подняться. Он выбрался к каменным выступам на макушке горы чуть позже остальных и увидел, как толпа преследует пяток мушкетеров, которых, видимо, поставили стеречь вершину. Те не стреляли, явно не желая уложить несколько человек и остаться лицом к лицу с сотнями других. Люди с ветками отпускали замечания в том же духе, что и утром во время казни, Только теперь звучало слово «вахер». Джек, мучительно перенапрягая мозги, предположил, что оно означает «стража». Выиграв битву, ведьмы, бессмысленно было теперь отрицать, что это они, хотя примерно половину составляли мужчины, надо полагать, ведьмаки, быстро разложили по всей вершине костры, многие принесли с собой вязанки хвороста, и они тут же разгорелись на ветру ослепительным белым пламенем. Джек ковылял вокруг и смотрел. Вероятно, много столетий назад на горе воздвигли высокий каменный столб, который расходился на конце, образуя подобие козлиных рогов. Когда-то он должен был выглядеть как арбалет, поставленный на попа. Но давным-давно рухнул, так что успел зарасти грязью и мхом. Его окружали десятка два стоячих камней, теперь по большей части тоже поваленных. Ведь мы привели с собой черного козла и привязали его к лежащему столбу, чтобы смотрел на шабаш. Люди, многие голые, плясали вокруг костров, и они и камни были украшены цветами. Многие, разумеется, занимались непотребством, но по крайней мере часть церемониально Женщины в гирляндах из весенних цветов, мужчины с повязками на глазах, словно актеры в своеобразном аморалите. Некие мелкие животные, возможно, умирали насильственной смертью. Слышалось пение на каком-то не вполне немецком языке. Разумеется, председательствовал на шабаше сатана, князь тьмы. Во всяком случае, так предположил Джек. А как иначе прикажете называть черную-причерную рогатую фигуру высотой футов 100, пляшущую в дымном метущемся небе над вершиной, то видимую, то невидимую, выставляющую вверх козлиную бороду, чтобы то ли захохотать, то ли завыть на луну? Джек искренне верил, что это сатана и точно знал, что все когда-либо сказанное о Люцифере проповедниками – истинная правда». Он понял, что надо драпать, и побежал, куда глаза глядят. Тут из-за туч выглянула луна. Джек увидел, что еще пара шагов, и он побежал бы по воздуху. Гора обрывалась вниз в бездонную пропасть, куда не достигал лунный свет. Джек остановился и за неимением другого выхода повернул назад. С натужным и не вполне искренним спокойствием Он обозрел панораму костров и теней в надежде отыскать путь не совсем близко к дьяволу, вернее, к нескольким дьяволам разного размера, которые сошлись на вершине горы. Взгляд его остановился на крохотном черном силуэте в ореоле светящейся шерсти. Черный козел задрал морду, чтобы замекать. Один из дьяволов в точности повторил его движение. Джек понял, что обежал от тени, которую козел отбрасывает на дым и облака в пляшущем свете костров. Он сел, где стоял, почти на краю пропасти, хохоча и силясь прочистить голову, чтобы сориентироваться. Уступ был каменистый, с торчащими вверх причудливыми глыбами и, кстати, начисто опровергал теорию доктора о том, как образовывались эти каменюги, поскольку слои в них шли строго вертикально. Очевидно, то были останки Исполина, убитого в какой-то битве еще до потопа. Он умер, лежа на спине и выставив вверх костлявые пальцы. Джек подошел ближе к костру, отчасти потому, что замерз, отчасти из желания получше разглядеть пляшущую у огня голую девицу – чуть полноватую и обреченную со временем обратиться в очередную старую коргу из тех, что ездят на помеле, но все же не такую грузную, как остальные немки. К тому времени, как он подошел настолько, чтобы ее рассмотреть, жар сделался почти невыносимым. Тут бы Джеку сообразить, что и свет очень яркий, но он понял это, только услышав роковое слово «вахе». Обернувшись, он увидел почти на расстоянии вытянутой руки одну из тех женщин, что разбудили его вечером, когда он спал у костра с саблей на виду. Именно на саблю она и уставилась после того, как привлекла общее внимание ненавистным словом. Саблю можно спрятать под лубками в темноте, когда никто особенно не всматривается, но тут это не сработало. Женщина пригляделась и тут же завопила голосом, который, вероятно, было слышно в Лейпциге. «Ахиста ин ваха! Ахатенш вахт! Это стражник! У него есть меч!» Веселье закончилось для всех. В первую очередь для Джека. Любой мог сейчас толкнуть его в костер, что было бы, если не концом, то во всяком случае занятным началом – но вместо этого все бросились в рассыпную. Осталась только женщина, которая первая на него указала. Она отскочила на расстояние, недоступное для сабли, и продолжала истерически голосить. Джеку не хотелось вытаскивать саблю и злить ведьм еще больше, но а. вряд ли их можно было разозлить сильнее, и б. если он хотел бежать, а именно этого он хотел... Надо было бросить лупки к чертям собачьим. Итак, кинжал. Тетка взвизгнула и отпрыгнула еще дальше. Джек, переборов желание крикнуть ей, чтобы заткнула хлебала, разрезал тряпье, которым замотал ногу, и лупки упали на землю. Он вытащил ножны вместе с саблей, чтобы освободить ногу. Тетка пронзительно верещала. «Люди теперь бежали к Джеку!» За криками ваха! Ничего другого было не слышно. Джек уже достаточно нахватался немецкого, чтобы понять «вахе» означает «стражники», а не «стражник». Они вообразили, будто Джек один из множества переодетых вооруженных врагов, что, разумеется, было единственным объяснением. Только самоубийца сунулся бы сюда в одиночку. Джек побежал. Он пробежал совсем немного, прежде чем понял, что участники шабаша, не будь дураки, гонят его к обрыву. Впрочем, им недоставало слаженности. Джек заметил брешь в их рядах и, устремившись в нее, припустил под гору. Крики стали на пару октав ниже. Сперва визжали испуганные женщины, поднимая тревогу, надо сказать, успешно. Теперь перекликались разъяренные мужчины, организуя облаву. Джеку подумалось, что им не впервой охотятся на крупную дичь в здешних лицах. Тем не менее, охота продолжалась примерно час, постепенно перемещаясь вниз. У Джека была одна надежда – вырваться вперед и скрыться во тьме. Однако преследователи знали местность и у них были факелы. Как Джек не бежал, он все время оказывался в окружении. Много раз ему казалось, что он вот-вот вырвется. И всякий раз Надежда обманывала. Миллионы веток кальхи царапали лицо, грозя выколоть глаза и заставляя его производить больше шума, чем следовало. Под конец он оказался в ситуации, когда мог бы спастись, или, по крайней мере, на несколько минут продлить себе жизнь, убив преследователя другого. И, тем не менее, Джек этого не сделал. Вот было бы здорово, если бы некий вышний наблюдатель с зеркалом на шарнире отметил такое благородство и сообщил о нем Элизе и прочим, кто всегда думал о Джеке плохо. «Какое там?» Джек не только не снискал всеобщего восхищения, но и оказался в кругу полдюжины мужчин, которые стояли на расстоянии, недосягаемом для сабли, и норовили заехать ему факелом в морду. Джек рискнул обернуться и увидел, что сзади никого нет. Странный способ окружать человека. Он развернулся, пробежал пару шагов и налетел на стену. На стену! Снова обернувшись, он заметил нацеленный в лицо факел и рефлекторно парировал удар. Еще один факел стремительно надвигался с другой стороны. Джек парировал и его. Третий он отбил острием сабли, а не плашмя. Разрубил факел пополам, поймал в воздухе горящую половину, рубанул вслепую и кого-то задел. Теперь, когда пролилась первая кровь, загонщики отступили, ожидая подкрепления. Среди прочих странностей Джекова воспитания оказались, помимо прочего, следующие. Первое, у него был постоянный спарринг-партнер Боб. Постоянный в том смысле, что по ночам они спали в одной кровати, а дни напролет дрались, как все братья. Второе, В том возрасте, когда все мальчишки рубятся на палках, они с Бобом оказались в армейских казармах, где их поединки служили бесплатным развлечением для старых вояк и оценивались как по степени мастерства — удары должны были наноситься и парироваться реалистично на взгляд искушенных зрителей, так и по занимательности. Братьям бросали больше еды, если они, например, висели, зацепившись коленями за балки — и сражались вниз головой, раскачивались на веревках, как обезьяны и тому подобное. В итоге с юных лет братья Шафто приобрели фехтовальные навыки, несвойственные их сословию, представители которого, как правило, ни разу в жизни не соприкасались с холодным оружием, разве что с лезвием или острием в последние мгновения жизни. Впрочем, овладели они лишь тем типом холодного оружия, которое называется «эспадрон», то есть колюще-рубищем. Их предупреждали, что «эспадрон» не очень эффективен против джентльмена, фиктующего длинной тонкой рапирой и приученного легко находить брешь в защите противника. Янычарская сабля была грубым магометанским подобием эспадрона, поэтому идеально подходила к фехтовальной манере Джека и, к слову, Боба. Джек размахивал ей самым впечатляющим образом. Джек двинулся боком спиной к стене, сжимая в одной руке саблю в другой факел и время от времени оглядываясь в его свете через плечо на стену. То было старое деревянное здание. На двери висел замок, размером с окорок. Ставни на окнах были закрыты изнутри на засовы. Джентльмен бы растерялся, но Джек знал, что у любого дома самое слабое место – крыша. Поэтому, отыскав поленницу, взобрался по ней и вскоре уже стоял на черепице. Она была толстая и тяжелая, для защиты от града и веток. Но паника придала Джеку сил. Он принялся бить каблуком, пока не проломил несколько черепиц. Снизу в него летели камни размером с кулак. Джек остановил один, пока тот не скатился с крыши. Действуя им как молотом, он пробил отверстие в крыше, бросил внутрь факел, протиснулся между брусьями, на которых держалась кровля, спрыгнул и приземлился на стол. Схватил факел пока тот ничего не поджег, и оказался лицом к лицу с портретом Мартина Лютера. Загонщики, судя по голосам, несколько десятков окружили дом и пробовали на прочность окна и двери. По этим звукам Джек мог примерно определить размеры и форму здания. Оно состояло из нескольких комнат, так что по всему было не церковью, но и необычным крестьянским домом. «Никто не пытался пролезть вслед за ним через дыру в крыше. Джек знал, что никто и не полезет. Дом просто подожгут. Он уже слышал, как рядом рубят деревья, добывают еще топливо. Эта конкретная комната была чем-то вроде молельни, а то, на что Джек приземлился – алтарем. Рядом с портретом Лютера висело старое и не слишком искусное изображение девушки с протянутой чашей – над которой парила церковная обладка. Джека, который сегодня уже пил непонятное зелье из рук таинственных женщин, передернуло. Однако он последнее время много терся среди горняков, поэтому узнал святую Варвару, покровительницу тех, кто бьет туннели в земле, хоть и без католических атрибутов. Остальную часть комнаты занимали дощатые скамьи, Прыгая с одной на другую, Джек отыскал что-то вроде гостиной с парой стульев и высокой черной печью, какие так любят немцы. Повернувшись на каблуках, он отправился в другую сторону, увидел свисающие с потолка огромные весы, гири размером с круги сыра, шкаф и, наконец, вот оно, везение, лестницу вниз. Внутри становилось дымно, и не только из-за его факела. Джек распахнул шкаф и схватил сноп лучин. Шляпу он потерял во время бегства, поэтому прихватил суконный шахтерский колпак, защищающий голову от ударов о каменную кровлю. Затем принялся спускаться по лестнице и вовремя. Деревянный дом занялся как порох. Бокбаденские бюргеры увидят огромный костер. Охотники на ведьм сочтут его намеком, и не смогут расшифровать. Ступенек через двадцать начался туннель. Почти прогоревший факел осветил лишь малую его часть. Джек зажег лучину. Она горела ярче, но все равно не осветила дальний конец туннеля. «Отлично!» Джек побежал, пригнувшись, чтобы не вмазаться башкой в деревянные крепи. Через минуту он миновал нишу с ручным воротом, Веревки уходили вниз. Еще через минуту ему попалась вторая такая ниша. Затем третья. Наконец Джек остановился, решив, что надо спускаться. Гордость за собственную смекалку успела схлынуть, уступив место тревоге. Участники шабаша знают местность лучше его. Им точно известно, что под домом вход в шахту. Несложно предположить, что он отыскал туннель. Вскоре они могут появиться с факелами, собаками, и что там еще берут немцы, когда охотятся на норных зверей со своими похожими на сосиски псами? Одна из бодей, привязанных к вороту, была внизу, другая наверху. Джек забрался в верхнюю, потянул за вторую веревку и, перехватывая ее руками, начал спуск». В какой-то момент он утратил бдительность, и бодья заскользила через чур быстро. В панике Джек крепко сжал веревку, обжег ладони, выпустил ее, снова схватил и снова выпустил. От еще более нестерпимой боли. Так бы оно и продолжалось, если бы на середине спуска поднимающееся бодья не ударила его в подбородок. Дальше он продолжал падать, уже не хватаясь за веревку. Спасло то, что бодья противовес от удара закачалась и стала биться краями о стены шахты, все быстрее и быстрее, по мере подъема высекая искры и осыпая Джека градом мелких камней, но в то же время тормозя падение. Джек втянул голову в плечи, а лучину выставил вверх на случай, если внизу окажется вода. Возможность, которую следовало предусмотреть несколько раньше. Внизу оказался камень. Бадья приземлилась на бок и выбросила Джека. Сверху продолжали сыпаться камни, больно ударяя по ногам. Добрый знак, что его не парализовало. Лучина по-прежнему горела. Джек вцепился в нее мертвой хваткой и увидел, как голубоватое пламя пожелтело и вытянулось в бок вопреки обыкновению пламени, которое, как правило, тянется вверх. Джек отбросил ногой бодью и, пройдя пару шагов, почувствовал воздушный ток из туннеля. Он отступил в другую сторону от шахты. здесь ветер дул в противоположном направлении. Обе воздушные струи сливались и устремлялись вверх по шахте с воем, который ясное дело напомнил Джеку о непрекаянных душах и всем таком прочем. Теперь он понял, зачем участники шабаша валили деревья. Они знали, что сильный огонь вытянет воздух из шахты. Надо было выбираться наружу, но как? Задним умом Джек понимал, что в шахту спускаться не стоило все же он выбрал туннель, из которого тянуло сильнее, и двинулся так быстро, как только мог. Чем быстрее он бежал, тем ярче разгоралась лучина, хотя в целом ее пламя становилось все более тусклым. Джек зажег другую. Та тоже горела слабо, если только не размахивать ею в воздухе. А если размахивать, отблески прыгали по толстым брусьям деревянной клетки — отбрасывая тени, похожие на злобные рожки расплющенных великанов и птицы-ящеров. Подвой ветра в каменных переходах – это действовало особенно сильно. Примерно тогда же Джек понял, что ползет на четвереньках, скребя по полу тускло-горящей лучиной. Время от времени он видел то слева, то справа узкие входы боковых туннелей – Из одного сильно тянуло сквозняком, и лучина разгорелась ярче. Дальше воздух был неподвижен, и лучина погасла совсем. Джек дышал очень часто, но это не помогало. Из последних сил он в кромешной тьме пополз назад, пока не почувствовал на лице воздушный ток из бокового туннеля. Здесь он лег и некоторое время просто дышал. Наконец, в голове прояснилось, и Джек понял, что «сквозняк» означает «выход». Он пошарил по полу, отыскал досточки для локтей и пополз на боку навстречу ветру. Трудно сказать, сколько это продолжалось. Наконец, туннель открылся во что-то вроде пещеры с плоским и ровным дном. Здесь воздушная река делилась на множество едва ощутимых рукавов, вьющихся меж камней и сталактитов. Высунув язык и держа нос у пола, Джек пополз вперед. Иногда он вставал и шел через залы, гулкие как церкви, иногда полз на животе, с трудом протискиваясь между полом и кровлей. Раз ему попалось мелкое стоячее озерцо с обжигающей холодной водой, Джек выбрался на другой берег и снова угодил в туннель, Потом миновал еще череду туннелей, высоких и низких, наклонных и ровных. Так много, что потерял счет тому, сколько раз терял им счет. Очень хотелось спать, но Джек знал, что если пламя наверху погаснет, воздушный поток остановится, оборвется нить, указывающая ему путь, как тому малому, в мифе. Глаза, недовольствуясь полной тьмой, рождали адские образы из всего плохого, что видели за последние дни. Джек услышал булькающий присвист, какой мог бы издавать дракон или змей, пошел по нему навстречу воздушному току вниз по наклонному туннелю и оказался на краю воды. Высекший кремнем и огнивом несколько искр, Джек увидел, что воздух, навстречу которому он все это время шел, поднимается пузырями со дна озера в каменном тупике. Больше делать было нечего. Джек сел умирать и вместо этого заснул. Кошмары, которые ему снились, были куда лучше Яви. Разбудили его звуки и свет. И то, и другое. слабые Свет светлый. Зеленоватое свечение, идущее от воды, которая перестала булькать. Джек отказался принимать всерьез. Это явно было очередное наваждение от ведьминского поэла. Однако звуки, пусть и слабые, казались интереснее. Раньше их заглушало бульканье воды, теперь Джек отчетливо слышал мерные удары и что-то вроде шипения. Зеленый свет стал ярче. Джек различал на его фоне очертания своих рук. Перед самым пробуждением ему снился исполинский кальян, какие турки курили в Лейпциге. Они тянули дым через мундштук, и тот, проходя через воду, остужался и очищался. Очевидно, сон навеяли звуки, которые он слышал, засыпая, поскольку вода точно так же шипела и булькала. Других занятий все равно не было, поэтому Джек стал размышлять. Что если туннель действовал как огромный кальян? Пламя, словно исполинский турок, втягивало наружный воздух, и тот, проходя через воду, заставлял ее булькать. Может ли быть, что, проплыв небольшое расстояние под водой, он окажется на воздухе, и зеленое свечение — рассвет, сочащееся через невидимое отверстие под водой? Джек начал собираться с духом, опасаясь, как бы на это не потребовалось несколько часов. Думать он мог только о бедном брате дики, как тот уплыл живой и розовый, а вытащили его бледным и неподвижным. Джек решил плыть сейчас, пока ведьминское пойло не дает соображать ясно. Он снял почти всю одежду, если все пройдет хорошо, за ней можно будет вернуться, оставил только саблю. Чёрт его знает, что там впереди. Кремень, огниво и шахтёрский колпак на случай, если ударится обо что-нибудь под водой. Потом отступил на пару шагов в туннель, разбежался под уклон и нырнул. Ледяная вода обожгла так, что Джек едва не вскрикнул и не выпустил последний воздух. Взглянул вверх, свет вроде стал ярче. Это был не потолок, Джек оттолкнулся от дна, и вырвался к воздуху. Ему пришлось проплыть от силы 3 или 4 ярда. Однако свет, теперь гораздо более яркий, не был солнечным. По эху неразборчивых голосов и капающей воды, Джек понял, что по-прежнему находится под землей. Зеленый свет сочился из-за изгиба пещеры и странными отблесками вспыхивал на отдельных участках стен. Прежде всего, Джекс плавал за ботфортами и платьем, оделся и пополз на четвереньках, перебарывая озноб. Отблески, которые он заметил раньше, отбрасывали растущие из стены кристаллы в палец толщиной. Алмазы. Он был в пещере со сказочными сокровищами. Стены щетинились самоцветами. Может, свет потому такой зеленый, что сочится через огромный изумруд, Джек обогнул выступ, и его едва не ослепил диск ярко-зеленого света на полу огромного помещения. Постепенно он различил кольцо каких-то людей, а может и не людей, в причудливых одеяниях. Посредине стоял некто в длинном балахоне с надвинутым капюшоном. Лицо было в тени, но зеленые отблески на скулах и подбородке придавали ему сходство с черепом. Зеленый огонь, Отражался в зрачках. Голос заговорил по-французски. Элизин голос. Она была расстроена, недовольна. Все повернулись к ней. Джек понял. Это ад или преддверие ада. Черти похитили Элизу, а может быть, она умерла? Умерла потому, что он вовремя не принес лекарства. И сейчас ее утащат в пекло. Джек выхватил саблю, ринулся вперед и провалился в зеленый диск. Внезапно оказалось, что он плывет в зеленом свете. Внизу был твердый камень. Джек вскочил и, стоя по колено в зеленой светящейся воде, заорал. «Отпустите ее, черти! Возьмите лучше меня!» Все с визгом убежали, включая Элизу. Джек поглядел вниз и увидел, что его одежда пропиталась зелёным свечением. Остался только человек в капюшоне. Он спокойно вышел из лужи, открыл потайной фонарь, достал горящий фитиль и пошёл вокруг, зажигая воткнутые в пол факелы. Их яркий свет прогнал зеленоватое сияние. Джек стоял в бурой луже, одежда на нём была мокрая. Енох сбросил с лица капюшон, и сказал, «Самое великолепное в твоем появлении, Джек, что пока ты не вылез из лужи, весь в фосфоре, ты был совершенно невидим. Ты словно материализовался из воздуха с саблей, облаченный в колпак, как у гнома, и заорал на языке, которого никто не понимает. Ты никогда не думал поступить в театр?» Джек от растерянности даже не оскорбился, Кто это были? Богатые господа, которые еще несколько минут назад подумывали купить куксон у доктора Лейбница. Э, но их несу разные наряды, уродский вид. Последняя парижская мода. У Элизы был расстроенный голос. Она спрашивала у доктора... Какое отношение этот, как она выразилась, «фокус» имеет к стоимости рудника? Э. Но зачем возиться с добычей серебра, если стены усеяны алмазами? Кварц. Что это светится, а заодно и впрямь, какое отношение оно имеет к руднику? Фосфор и ничего больше. Кстати, Джек, разденься, пока ты не вспыхнул. Енох повел его в боковой туннель. По пути они миновали огромный механизм, который шипел и бумкал, откачивая воду из шахты. Здесь Енох заставил Джека раздеться и вымыться, потом сказал. «Не думаю, что об этом случае будут рассказывать с тем же восторгом, что о захвате чумного дома в Страсбурге и насыщении бродяг в Богемии». «Что? Откуда вы знаете?» «Я путешествую, говорю с бродягами. Слухами земля полнится. Тебе занятно будет узнать, что твои подвиги собрали в плутовской роман под названием «Ле Мердор» — засранец, который уже сожгли в Париже и контрабандой доставили в Амстердам. «Провалиться мне!» Джеку впервые подумалось, что дружеская манера Еноха может быть знаком истинного расположения, а не исключительно тонким ехидством. Енох плечом открыл шестидюймовой толщины дверь и провел Джека в сводчатое подземное помещение со столом, свечами и печкой. Точно в таком могли бы обитать гномы. Оба осели и стали коротать время за куревом и выпивкой. Через некоторое время к ним присоединился доктор. Он не выказывал никаких признаков гнева, напротив, выглядел повеселевшим, как будто никогда и не хотел добывать серебро. Енох выразительно взглянул на доктора. Джек был почти уверен, что взгляд этот означает. «Я вам говорил не связываться с бродягами!» Доктор кивнул что делают э, потенциальные вкладчики стоят снаружи на солнце дамы соревнуются кто эффективнее упадет в обморок мужчины ведут ученый спор на тему кто ты такой разгневанный гном вставший на защиту своих сокровищ или адский демон пришедший по нашей душе а что элиза не в обморке полагаю Ей некогда падать в обморок. Она выслушивает похвалы своей проницательности. Тогда, возможно, она меня не убьет». «Напротив, Джек». Девушка раскраснелась. Она светится и отнюдь не от фосфора. «Почему?» «Потому что, Джек, ты предложил пойти вместо неё на вечные муки. Это, если я не ошибаюсь». Абсолютный минимум того, что каждая женщина требует от возлюбленного. «Так вот, чего им надо!» – протянул Джек. Элиза спиной отворила дверь. Руки у нее были заняты ворохом рекомендательных писем, визитных карточек, векселей, бумажек с нацарапанным адресом и кошельков, в которых позвякивали разнообразные монеты. «Нам тебе не доставало, Джек». — сказала она. «Где ты пропадал?» «Бегал по поручениям, знакомился с местными, приобщался к их богатым традициям», — отвечал Джек. «И, пожалуйста, давай поскорее выбираться из Германии».